Глава 6. Блондин этого всего не знал, а потому кинулся на абордаж, используя всю мощь своей харизмы и обаяния. «Позвольте порекомендовать вам, милые дамы, начать тренировку всё-таки с ходьбы», — промурлыкал блондин, облизывая розу взглядом и даже сделав шаг в её сторону. Сначала идём спокойным прогулочным шагом, потом медленно прибавляем темп и доводим его до быстрой ходьбы. В процессе ходьбы не отвлекаемся на посторонние раздражители, дышим ровно через нос, следим за пульсом и не забываем пить воду. В исполнении жидкости в организме – это очень важно. Главное всё делать постепенно, не торопясь, И тогда физические нагрузки могут доставлять ни с чем несравнимое удовольствие. «Да, вы так считаете?» Роза заправила за ушко прядку волос и сверкнула своей самой обворожительной улыбкой в сторону блондина. «Может быть, вы мне подскажете, с какой скорости мне лучше начинать, а на каком режиме?» «О, с превеликим удовольствием!» Такой от чего же не показать? Откуда же было знать бедному мужику, что всё это Роза и сама прекрасно знала? Подруга, несмотря на свои пышные формы, спорт любила и старалась посещать тренировки регулярно. И это не говоря уж о том, что имела и дома отличную беговую дорожку. На тот случай, когда не имела времени доехать до спортивного зала. Блондин, ухватив даму под локоток, увлёк её в сторону тренажёров для ходьбы. Роза не возражала, и локотка из цепких рук блондина не вырывала. Она даже уже что-то ему отвечала, сверкая белозубой улыбкой и вовсю флиртуя с ним. «Вам тоже показать, как включаются и переключаются скорости на тренажёре», услышала Амалия насмешливый голос второго мужика. Амалия, глядя на то, как флиртует с её подругой-блондин, буквально облизывая розу взглядом, совершенно упустила из вида жгучего брюнета, а потому даже вздрогнула от его голоса, раздавшегося в опасной близости от её уха. Она даже ощутила его мятное, с привкусом кофе дыхание на своей мочке. От дыхания мужчины или от его голоса, но по коже Амалии пробежали мурашки, подняв дыбом тонкие волоски. К слову, голос у Брюнета был низким и вполне приятным для женского уха. Не звучи он так ехидно в этот момент. Амалия резко обернулась на голос. Волосы, убранные в высокий хвост, взметнулись от резкого движения, чиркнув мужика по крепкой шее. Саму Амалию от неожиданности качнуло куда-то в сторону. Амалия рисковала упасть на стоящий справа тренажёр, но была вовремя поймана обладателем приятного голоса. Мужик ухватил Амалию за плечо. Они оба замерли лицом к лицу в опасной близости друг от друга. Горячая мужская ладонь осталась лежать на руке Амалии. Амалия невольно вздохнула полной грудью, но стала стоять, где стояла. Она, конечно, не любила, когда вот так нагло нарушают её личное пространство, Но отходить от мужика сейчас было бы смешно, впрочем, как и дёргать плечом, стряхивая его руку со своего плеча. Она не девочка не дотрога, чтобы с визгом отскакивать от мужчины. Да и рук мужик не распускал, не считая его горячей ладони, которая к тому же замерла, не двигаясь на её теле. Впрочем, в низкий вырез её спортивного топа мужик скользнул взглядом, но тут же вернул его обратно. Судя по тому, как дёрнулся кадык на его шее, увиденное в вырезе ему понравилось. Мужик едва заметно сузил глаза и впился взглядом в Амалию. Она взгляда не отвела, ответив ему таким же взглядом. — Благодарю, — ответила она с усмешкой. — Уверена, что справитесь с тренажёром. Мужик продолжал стоять, сверля её взглядом. «А я произвожу впечатление идиота, в руках которого техника — это кусок железа?» — отзеркалила Амалия интонации мужика. Отвечать вопросом на вопрос невежливо. Как и хватать за плечи незнакомых женщин. Амалия едва склонила голову в сторону плеча, на котором лежала рука мужчины. Тот намёк понял и мгновенно убрал свою руку с её плеча. Амалия тем временем продолжала. «Поверьте, уж с двумя кнопками переключения скоростей и способами доставления ни с чем не сравнимого удовольствия я и сама как-нибудь справлюсь». «Что ж, не буду вам мешать получать удовольствие». Мужик усмехнулся и, обойдя по дуге Амалию, двинулся к велотренажёрам. «И вам хорошей тренировки», — бросила Амалия ему уже в спину, оценив между делом и широкий разворот плеч, и подтянутую мужскую задницу. Невольно залюбовавшись его фигурой, Амалия упустила из вида то, что в зале на стенах висели зеркала. А потому и этот хам видела её саму и её взгляд в спину, и то, как она рассматривала не только его спину. Амалия, очнувшись, перевела взгляд в зеркало и вполне ожидаемо встретилась в его отражении с насмешливым взглядом мужчины и самодовольной улыбкой на его губах. «Хам!» — прошептала Амалия, глядя в глаза мужика, отчего он дёрнул бровью и лишь рассмеялся. Амалия отвернулась, нашла взглядом розу и решительно зашагала к ней и к стоящему рядом свободному тренажёру с беговой дорожкой. Кипя от злости на самоуверенного мужика, Амалия шагнула на резиновую ленту тренажёра, Воткнула в уши наушники с музыкой для бега, активировала режим «быстрая ходьба» и пошла. Спустя пять минут, и всё так же в полной тишине и под внимательным взглядом Розы, Амалия перешла на бег. Вот, казалось бы, мужчина ведь ничем её не обидел, даже наоборот, не дал позорно упасть и, не дай бог, повредить тебе что-нибудь. Но его наглый, оценивающий взгляд... А еще больше его самоуверенная ухмылка в тот момент, когда он поймал Амалию за разглядыванием его пятой точки, неимоверно злили ее. То, как ее самооценивающие рассматривали все это время, Амалия уже не замечала.